Полк майора Караваева грузился в эшелон. Артиллерия, штаб, тылы полка были отправлены еще ночью. В промерзших, покрытых инеем, скрипучих вагонах надышали, накурили, и вскоре стало жарко. Красноармейцы все еще говорили о параде, но больше всего о Сталине. — Говорят, он рыжий, ребой и одна рука у него сохлая, — тихо сказал своему соседу Кружилину Оплеткин. «Слушай, ты знаешь, что может быть за такие слова?» — возмутился Кружилин. «Тебя знаешь куда за это?» «А чего я такого сказал?» — хорохорился, явно струхнувший Оплеткин. «Да разве можно так про товарища Сталина?» «Ну как так? А вот как ты?» «Ну, ежели бы ты вчера такое болтал, а то ведь я сам недавно его видел». Ну какой он рябой? Не рябой вовсе. И не рыжи И обе руки при нем. Зачем болтаешь? Ть, вот чудак! Я что от людей слыхал, то и говорю. То-то от людей. А может, ты меня прощупываешь? Недоверчиво глядя на Оплеткина, спросил Кружилин. Да чего мне тебя щупать, баба ты, что ли? Оплеткин принужденно засмеялся и отошел подальше от опасного собеседника. Поезд мчался без остановки, за окном мелькали красивые дачные домики, веселые названия станций. Прошел по вагону политрук, направо, налево, раздавая, будто сеял газеты. Зашелестели бумагой красноармейцы, каждый начинал не с любимой страницы, как бывало до войны, Одни с четвертой происшествия театральной новости, другие с передовицы, третьи с середины, как там на полях, на заводах. Нет, теперь все начали со сводки Советского информбюро. Утренние сообщения 7 ноября. В течение ночи на 7 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Плохо дело подумал Ромашкин. После таких сообщений выясняется, что Красная армия отступала, и немного позже сообщают, оставили Киев, оставили Минск, оставили Харьков. За один день боевых действий части товарища Василенко и Кузьмина, действующие на Южном фронте, Уничтожили и подбили шестьдесят немецких танков и более двух батальонов пехоты противника. — Тьфу, хорошо, поработали, — отметил Василий. — Вот и мне бы подбивать их вместе с вами. — Ну, ничего, фронт рядом, скоро и я буду бить фашистов. Стрелковое подразделение младшего линанта Румянцева, действующее на Южном фронте, — Оказалось в окружении шестидесяти вражеских танков. В течение суток бойцы уничтожили ручными гранатами и бутылками с горючей жидкостью двенадцать танков противника и вышли из окружения. Румянцев не изнашивали училище? Кажется, была у нас такая фамилия? Румянцев вполне мог быть на Южном фронте и отличиться в первом же бою. Но как он отбил шестьдесят танков? Это же по два танка на бойца, если взводом командовал. Но мог и ротой. Выдвинулся, пока Ромашкин сидел в лагерях. Допустим, ротный погиб, а Румянцев взял командование на себя. Молодец он. А где же про московское направление пишут? М -м -м, вот. — Минометчики части командира Голубева, действующие на Малоярославецком участке фронта, 5 ноября минометным огнем рассеяли и уничтожили батальон вражеской пехоты и батарею немецких минометов. — Не густо. — Значит, и здесь наши отступают, — решил Василий. Далее шло о делах Уральского завода и то, что... О них говорилось именно в сводке информбюро. Василий понимал, работу в тылу приравнивают к боевым делам на фронте. Красноармейцы оживленно говорили о новостях, взволнованно дымили махоркой. Вдруг поезд резко затормозил, все попадали вперед, потом сразу назад. Где-то дзинкнули стекла, кто-то вскрикнул. «Ой, стоп тебя! Куда ж ты винтовкой ты чишь?» И сразу же крики «Воздух! Воздух!» Отрывисто и тревожно стал гудеть паровоз. Красноармейцы выпрыгивали из вагонов, скатывались по снежному склону вниз и бежали к редкому лесу, который чернел в стороне. Василий бежал вместе со всеми, крича на ходу «Взвод! Ко мне!» И его бойцы, кто оказался поблизости, старались держаться с ним рядом. Сзади бухнуло несколько взрывов, пролетел над головой запоздалый звук самолета, Василий вбежал в лес и внезапно услышал веселый хохот. Он не успел еще отдышаться, не мог понять, кто может смеяться в такую страшную минуту под бомбежкой. Пройдя сквозь заснеженные кусты, Ромашкин вдруг с изумлением увидел а немцы и смеются они над теми кто убегал от бомбежки вы уже здесь как же так а мы в окружении или уже в плену растерянно думал ромашкин с отчаянием вырывая пистолеты из кобуры в кого из них стрелять не мог решить он и наконец все понял за узкой полосой леса проходило шоссе Там вели небольшую группу пленных. Вот они-то и смеялись, увидев, как русские бегут от немецких самолетов. Это были живые фашисты. Чтобы лучше их рассмотреть, он подошел поближе. От страха перед авиацией не осталось и следа. Он совершенно забыл о бомбежке. Позади где-то грохотали взрывы. А Василий во все глаза смотрел на хохочущих немцев. Это были совсем не трусливые вояки, которых он собирался убивать, а здоровые спортивного сложения солдаты в хорошо сшитых и подогнанных по фигурам шинелях, в хромовых сапогах. «Шнель, шнель, рус! Ложись, земля! Рейхс-маршал Геринг сделает тебе капут!» кричал голубоглазый немец с мощной шеей и плечами атлета. Остальные опять громко захохотали. «Ох, гады!» Вдруг выдохнул со свистом в горле невесть, откуда появившийся Куржаков. Василий мельком увидел его ненавидящие глаза с черными кругляшками зрачков. Мгновенно Григорий рванул пистолет, не целясь выстрелил. Немцы сразу попадали на землю и замерли, словно все были убиты одной пулей. К Куржакову подскочил лейтенант из конвоя, заслоняя собой немцев, решительно крикнул «Нельзя, товарищ! Нельзя!» И тут же с угрозой вы за это ответите «Под трибунал пойдете!» «Я за фашистов!» «Под трибунал! Да я тебя, гада самого!» Куржакова схватили за руки, немцы поднялись с земли. Теперь они испуганно топтались, сбившись в кучу. К счастью, лейтенант промахнулся. Старший конвоя пытался выяснить фамилию и записать номер часть но пришедший на шум комбат Журавлев сказал ему, что уводи ты своих пленных подальше а то разозлишь людей, всех перебьют. Лейтенант поспешил на дорогу, все еще угрожая, вы ответите, я все равно узнаю. А от поезда уже кричали «отбой». «По вагонам!» И опять Ромашкин мчался в поскрипывающем вагоне к фронту и жадно смотрел в окно. В дачных поселках, в открытом поле, в рощах и заводских дворах всюду стояли войска, зенитные, танковые, артиллерийские части, крытые брезентом автомобили и повозки. «Сколько у нас людей!» Столько техники и всего горсточка пленных. Что происходит? Почему они нас бьют? С болью в сердце думал Василий. Ехали после бомбежки недолго, не успели обогреться. Уже вот он, фронт, выходи. В лесу дороги старшины выдали боеприпасы. Ромашкин набил карманы новенькими красивыми патрончиками для своего ТТ. Здесь же пообедали. Горячий суп и макароны показались очень вкусными на морозе. Дальше пошли в пешем строю. Уже слышался гул артиллерийской стрельбы. Бой гремел впереди совсем близко. Полк занял готовые кем-то заранее отрытые траншеи, не успели изготовиться к обороне, прибежал какой-то суматошный связист, затараторил Товарищ лейтенант, в роще немцы. Я вдоль кабеля шел, порыв искал, а он гадбах в меня, хорошо промахнулся. — Где немцы? — недоверчиво спросил Куржаков. — Ты мне панику не наводи, вон в той роще. — откуда там немцы? — Мы недавно проходили через эту рощу. — Так стреляли же в меня. — И сколько их? Связист помялся. — Одного я видел. — Лейтенант Ромашкин, — приказал Куржаков, — возьми отделение, прочеши рощу. Василий хоть и устал за день, отличиться всегда был готов. Прихватив отделение, он впереди всех поспешил за связистом, который все тараторил. — Я только вышел на поляну, а он же меня бак! Я вдоль кабеля шел! — А ты почему не стрелял? Так у меня винтовка на ремне за спиной. Я снял, а потом думаю, а кто знает, сколько их там. Может, десант целый убьют меня? И наши их не обнаружат. Решил доложить. Ну, правильно сделал. Василия и его группу встретил пожилой небритый старшина-артиллерист. — За немцем, товарищ лейтенант. — А вы откуда знаете? Это наш немец как ваш, а его самолет сбили, а он с парашютом сиганул. Вот и держим в окружении. Пока патроны не расстреляет, брать не будем, зачем людей губить? Он тут рядом, глядите. Старшина слепил снежок, кинул в заросли молодых елочек, оттуда щелкнул пистолетный выстрел. Нехай все патроны расстреляет. — Зачем же вы связиста на него пустили? — О, так это ты утекал, — засмеялся старшина, разглядывая связиста. — А мы его не пустили, товарищ лейтенант. Он не по дороге шел, а по целине. Мы не заметили сначала. А когда утекал, стали звать, так он и нас, наверное, за немцев принял. — Вот, видите, старшина, связист утек. — и немец сможет уйти тем более уже смеркается над сейчас брать он один это точно старшина подтвердил в цепь Разомкнись! — скомандовал ромашкин стрелять выше головы прижмем к земле может живым захватим красноармейцы защелкали затворми недоверчиво посматривая на лейтенанта стрелять огонь выстрелы хлестнули по лесу, и звонкое эхо, как ответный залп, донеслось издалека. Бойцы с хрустом, обламывая корку на снегу, пошли в лес. — Еще стрелять! — весело крикнул ближний к лейтенанту боец. — Да стреляйте, что спрашиваете! На войну приехали! Красноармейцы заулыбались и с явным удовольствием стали беспорядочно палить в гущу деревьев. Ромашкин не слышал ответных выстрелов. И удивился, когда боец, который весело спрашивал, стрелять или нет, вдруг ойкнул и упал. — Что с тобой? — Что-то ударило. Боец прижимал руку к бедру, а когда отнял, рука была в крови. — Ранен я, товарищ лейтенант. Удивленная и виновато сказал он. — Ну, перевязывайся. Сейчас мы его возьмем. — Вперед! — Вперед! властно крикнул Василий, опасаясь, как бы раненый не повлиял на боевой дух красноармейцев. — Вперед! — и побежал к зарослям. — Лейтенант, лейтенант! — звал его старшина-артиллерист, поспешая следом. — Не надо бы так! И себя, и людей погубишь! Но Ромашкина уже охватил азарт. Пробежав сквозь низкие елочки, он вдруг увидел перед собой немца. Одежда на летчике была изорвана и кое-где обгорела, белые волосы, трепал ветер, в голубых глазах никакого страха. У летчика кончились патроны, а то бы он выстрелил почти в упор. Сейчас немец стоял с ножом в руке. Ромашкин крикнул своим «Не стрелять!» и сам остановился, не зная, что делать. Как же брать в плен? Ведь немец будет отбиваться ножом. Старшина-артиллерист спрятал улыбку, подошел к бойцу, буднично сказал — дай-ка винтовку. Взял ее как дубинку за ствол, спокойно, будто делал это много раз, подошел к немцу, и когда тот взмахнул ножом, ударил его бережно прикладом по шее. Немец упал, старшина великодушно молвил «Ну, — а теперь берите. До траншеи. Летчика тащили под руки волоком, он еще не пришел в себя. Ромашкин радостно доложил Куржакову. — Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил. Немец взят живым, у меня ранен один боец. — Кто? Куда ранен? — Да я, собственно, фамилию его не запомнил. В ногу вроде бы. Ромашкин даже не смутился, ему все это казалось неважным. Главное, он немца поймал, живого, летчика. А Куржаков, явно желая смазать боевую заслугу Василия, продолжал все о том же. Где раненый? Ведут его, отстал. Перевязку сделали? Да, сделали. Вы немца оглядите. Может быть, он офицер? Чего мне глядеть? Жаль, не добили гниду. Теперь будет в тылу хлеб жрать, который лучше бы твоей матери отдали. Я бы их, гадов, ни одного живым не брал. А летчик между тем пришел в себя, он сел на снег, обвел красными глазами бойцов, которые его с любопытством рассматривали, потом вдруг закрыл лицо испачканными в гаре руками и зарыдал. Ромашкину стало жаль его, а немец, немного порыдав, вскочил и стал выкрикивать, как на митинге, какие-то фразы. Ромашкин в школе изучал немецкий, поняв отдельные слова, разобрал и общий смысл. «Я не боюсь вас, русские свиньи! Я, майор Шранке, презираю вас! Со мной недавно говорил сам фюрер, я кавалер рыцарского креста! Я не боюсь смерти! Хайль, Гитлер, хайль, хайль!» Ромашкина сильно удивило такое поведение пленного. Никто из русских даже не подозревал, какой крах переживал сейчас пилот. Беда даже не в том, что сбили. Совсем недавно произошло следующее. Рано утром Гитлер подошел к огромному полированному приемнику подарок фирмы «Телефункин» и повернул ручку. Бодрая ритмичная музыка русского военного марша заполнила комнату. Сквозь музыку пробивались глухие шаги торжественно проходящего строя. Слышался неясный говор выкрики далеких команд. Гитлер сразу все понял и быстро подошел к телефону. Ругать приближенных не было времени. Он приказал немедленно вызвать штаб группы «Центр» фельдмаршала Бока. Услыхав чей-то голос, стараясь быть спокойным, чтобы не напугать отозвавшегося, ибо это лишь затруднит дело, сдержанно сказал «Здесь у телефона Гитлер. Соедините меня с командиром ближайшей бомбардировочной дивизии». В трубке ответили «Есть», и некоторое время Гитлер слышал обрывки фраз «щелчки переключения на коммутаторах». В эти секунды в нем, будто переключаясь со скорости на скорость, разгорался гнев. Мерзавцы! Обманывают не только красные, но и свои. Ну, погодите, я вам покажу. Взволнованный голос закричал в трубке. Где? Где фюрер? Я его не слышу. — Я здесь, — сказал Гитлер. — Кто это? — Командир 12 бомбардировочной авиадивизии, генерал Выосел а не командир дивизии. — У вас под носом русские устроили парад, а вы спите, как свинья. — Ну, погодите, мой фюрер, она нелетная. — Снег! — залепетал генерал. — Хорошие летчики летают в любую погоду, и я докажу вам это. Дайте мне немедленно лучшего летчика вашей дивизии лучшие летчики были далеко на полковых аэродромах генерал глядя на трубку поманил к себе офицера случайно оказавшегося в кабинете офицер слышал с кем говорил командир дивизии лихо представился оберлейтенант шрамке у телефона гитлер подавил гнев И заговорил очень ласково. Он вообще разносил только высших военных начальников, а с боевыми офицерами среднего и младшего звена всегда был добр. — Мой дорогой Шаранке, вы уже не обер-лейтенант. Вы капитан. И даже не капитан. Вы майор. У меня в руках рыцарский крест. Это ваша награда. Немедленно поднимайтесь в воздух и сбросьте бомбы на Красную площадь. Об этом прошу я, ваш фюрер. Этой услуги я никогда вам не забуду. — Немедленно вылетаю, мой фюрер! — воскликнул шаранки и побежал к выходу. В голове его мелькали радужные картины. Он бросает бомбы на Красную площадь, фюрер вручает ему рыцарский крест, вот он уже генерал, фюрер встречает его с улыбкой, вот уже рядом сам рейхс-маршал авиации Геринг, вот уже... Да разве можно предвидеть все, что последует после того, как сам фюрер сказал, я никогда не забуду этой услуги?» услыхав потрескивание в трубке командир дивизии поднес ее к уху там звал его голос гитлера генерал генерал куда вы пропали я здесь мой фюрер сказал упавшим голосом генерал и тоскливо подумал сейчас он меня разжалует гитлеру действительно очень хотелось крикнуть какой вы к черту генерал вы полковник нет даже не полковник а простой майор интендантской службы. Но Гитлер понимал, сейчас главное — успеть разбомбить парад. Времени для разжалования и нового назначения нет. Надо подхлестнуть этого дурака-генерала, чтобы он, охваченный беспокойством за свою шкуру, сделал все возможное и невозможное. Генерал, даю вам час для искупления вины. «Если вы не сбросите бомбы на Красную площадь, я вас разжалую и сниму с должности. Немедленно, вслед за рыцарем, которого я послал, вылетайте всем вашим соединением, введите его сами, лично. Жду вашего рапорта после возвращения. Все!» вновь испеченный майор шранки через несколько минут был уже в воздухе он видел как вслед за ним взлетали тройки других бомбардировщиков все равно я буду первым все равно фюрер запомнит только меня счастливо думал шранки облачность была плотная ничего не видно вокруг ни черта весело думал шранки это для меня же лучше Пойду по компасу и по расчету дальности. Он приказал штурману тщательно проделать все расчеты для точного выхода на цель. шранки уже слышал, видел, представлял, как по радио, в кино, в газетах будут прославлять рыцарский подвиг асса Шранке, который один сумел сбросить бомбы на Красную площадь. Шранке... Не долетел до Москвы. Его самолеты, еще двадцать пять бомбардировщиков, сбили на дальних подступах. Остальные повернули назад. Шранки не мог вынести таких потрясений за короткий срок. Разговор с фюрером, награда, звание майора, надежда на лучезарное будущее и плен. А может быть, смерть. Все. Рухнуло, стало куда хуже, чем до разговора с Гитлером. Шранке явно сходил с ума. Он то истерически кричал, то плакал. Наконец повалился на спину и забился в конвульсиях. Серая пена выступила на его губах. — Псих какой-то! — растерянно сказал Ромашкин. — Вот, видишь, а ты за него бойца загубил! — упрекнул Куржаков. Отправляйте в тыл раненого и этого.